Глава 19 Допрос с пристрастием. Я не знала, чего мне пугаться больше. Того, что я желаю, чтобы инквизитор поцеловал меня, или того, что он вот-вот поймает меня и обвинит в краже. А что будет дальше, я даже думать не хотела. Одно краткое мгновение, его губы были в миллиметре от моих, так что я даже чувствовала его дыхание со слабым запахом мяты. Я зажмурилась, когда его пальцы коснулись моего запястья. Браслет выскользнул из рук, тихо стукнулся о край балкона и с шорохом упал в кусты. Инквизитор замер, чуть нахмурившись, а потом обхватил пальцами мою руку и притянул к себе. Чтобы сохранить хоть толику расстояние между нами, я уперлась ладонью в его грудь. Я люблю разгадывать загадки. Сосредоточенным взглядом изучая моё лицо, прошептал он. «Леди, какие тайны вы храните?» Я не могла даже дёрнуться. Помимо своего испуганного сердцебиения, отдававшегося во всём теле, я рукой чувствовала уверенные мощные удары в его груди. В этот момент время стало вязким и тягучим. Я запуталась в своих желаниях и мыслях. «А что тут происходит?» Нарушил опасную тишину глухой из-за маски голос Симуса. «Господин!» и «Я полагаю, вы снова хотели пригласить мою невесту на танец?» Инквизитор, медленно, сжав челюсти так, что было видно желваки на его скулах отпустил мою руку, отстранился и обернулся. «Вашей даме стало плохо. Хорош жених, что оставляет невесту одну без помощи!» Хмуро произнёс он. «Леди попросила принести ей воды». Симус продемонстрировал бокал с вином. «Благодарю, что вы не остались равнодушны к её проблеме. Но теперь, я думаю, мы справимся сами». Я чувствовала недовольство лорда Герберта. Его прервали. Оторвали от самого интересного, самого вкусного для Инквизитора. Допроса с пристрастием. Он помедлил. Симус уверенно прошёл мимо него и протянул мне вино. Только взяв бокал, я поняла, насколько сильно было напряжение. Руки дрожали. Симус хотел положить руку мне на талию, но под моим строгим взглядом просто остался стоять рядом. Перед тем, как уйти, Инквизитор бросил взгляд на мою руку. Там не было кольца, я просто забыла его надеть. Поймав после этого мой взволнованный взгляд, он ухмыльнулся и бросил. Скоро объявление списка счастливых претенденток на сердце Инквизитора. С обязательной публичной демонстрацией того, как совпадают половинки браслета – поторопитесь, если не хотите пропустить». Внутри всё похолодело. Тут было два варианта. Либо он достанет настоящую половину, либо он откроет коробочку и увидит, что в ней пусто. И тогда это грозит массовыми обысками и проверками. Нужно успеть уйти. Инквизитор скрылся в дверях, а я схватила Симоса за рукав Камзола и потянула. Не скажу, что он упирался, но и просто так на поводу идти не горел желанием. «Позволь спросить, куда ты меня тащишь?» Перехватив меня за запястье, спросил он. «Сейчас объявят список, и все начнут растекаться по домам. И герцогиня с Элизой в том числе». Попыталась объяснить я, придумывая доводы с потолка. «Я не хочу, чтобы они знали, что я тут была». «Разумно», – согласился со мной Симус, а потом подошёл ближе и серьёзно спросил. «Тебе инквизитор что-то сделал? Он тебе угрожал?» «Как будто если бы я сказала, что да, он смог бы что-то сделать. Поэтому я помотала головой. Честно говоря, я просто устала. И это было на очень большую часть правдой». Симус кивнул и спокойно пошёл рядом. Все в зале выстроились ровным полукругом, в центре которого стоял инквизитор. Уже без маски. Он вещал что-то про то, что испытания невесты будут проходить не тут, а в его загородном поместье, что туда девушки должны отправиться сами в сопровождении одной единственной служанки. Мне это было неинтересно. Мы пытались протиснуться через плотные ряды людей в масках. Наряды пестрили в глазах. От запаха разнообразных духов начинало мутить. Интуиция подгоняла меня. Симус, как мог, помогал мне протиснуться между кринолинами и фраками. Инквизитор громко объявил, что настало время показать браслет. Я невольно замерла и оглянулась. В руках лорда Герберта была закрытая коробочка. Та, из которой я вытащила поддельную половину браслета. То есть теперь пустая. Инквизитор приоткрыл крышку.